Каждый знал, как скруплезно он подсчитывает денежки в своих карманах. Его приступов гнева боялась вся округа, и только Эдит и мать Элен были от него в восторге, считая, что он выглядит изысканно и внушительно. Когда он заходил в кузницу, они начинали хихикать, и это несмотря на то, что с Осмондом он обращался как с падалью. «А вот кому!» презрительно бросил Симон и встал. «Симон отстанет от меня, только когда набьет себе живот», беспомощно подумала Элен и последовала за ним. Она смущенно обернулась, но никого не было видно. Все вокруг дышало миром и покоем. Но Элен все равно казалось, что из леса на неё кто-то смотрит. Солнце припекало, пчелы и шмели воспользовались солнечным деньком — чтобы собрать нектар, и роились в воздухе, монотонно жужжа. Элен как раз хотела присоединиться к Симону, когда краем глаза заметила какую-то фигуру, двигавшуюся к хижине с другой стороны леса. У Элен замерло сердце. «Неужели тут действительно живут кобальды?» Она зажмурилась, а потом осторожно приоткрыла один глаз. Фигура была слишком маленькой для кобальда — Элен с облегчением вздохнула. Это была всего лишь женщина в простом льняном платье синего цвета. Элен не смогла разобрать, кто это, так как лицо женщины скрывала коричневая накидка. Бросив осторожный взгляд туда, откуда она пришла, женщина проскользнула в хижину. Элен, помедлив, подошла к Симону. Она не знала, что беспокоило ее больше — кобальды, которые, возможно, скрывались в зарослях и наблюдали за ней, или присутствие сэра Майлза и незнакомой женщины. Но все вокруг было спокойно. м м какая вкуснотища!» — чавкая воскликнул Симон. «Ты только попробуй!» Он протянул ей ягоды ежевики и улыбнулся, обнажив ряд посиневших от ежевичного сока зубов. Сок стекал у него изо рта на подбородок. «Сейчас вернусь!» Элен уже не могла сдерживать любопытство и оставила Симона одного. Тот равнодушно сунул ягоду в рот, отвернулся и снова принялся собирать сладкую ежевику. Элен подкралась к хижине. Одна доска расшаталась... Элен заглянула в образовавшуюся щелку. Ноги у нее дрожали, но она все же поднялась на цыпочки. Чтобы заглянуть внутрь, она слегка наклонила голову и прижала лицо к пахнущему мхом дереву. Сэра Майлза и женщины видно не было. Элен затаила дыхание, но услышала лишь биение собственного сердца. Потом послышалось шуршание словно какая-то тварь копошилась в сене, и снова наступила тишина. Возможно, в хижине вообще никого не было. Ноги у Элен болели от напряжения, так как дыра в доске была очень высоко. Девочка уже разочарованно отвернулась, когда вдруг услышала громкий звук. Испугавшись, она снова стала на цыпочке и заглянула в щель. Через пару секунд... Ее глаза приспособились к полутьме хижины, и она увидела, что в комнате что-то движется. Это что-то приближалось к ней. Внезапно она увидела поросшую густыми волосами спину сэра Майлза.